Глава 10. Риктор изучал нас оценивающим пристальным взглядом, сцепив пальцы в замок под волевым подбородком. Глаза пронзительные, острые. Глаза единственного во всем мире дракона рожденного, чью светлую силу признали. Наверное, если бы не связи с королем, Смешно. Но свет в нашем случае не синоним добра и благородия. Свет — это проклятие. Но на это есть печальные причины. В каком-то роде я и ректор прокляты. Шутка, не правда ли? Только если человеку передо мной удалось избежать мучительной головомойки менталистам и последующее запечатывание дара, что смерти подобно, то мне так не повезет. Наверное, рискованно с моей стороны было открываться Тею. Я покосилась настоящего рядом угрюмого соседа. Почему я вообще это сделала? Из-за брата? Или. Это была моя отчаянная попытка заменить Алекса кем-то. Кому смогу доверять? Если так, то я очень жалкая, не думала, что подобные чувства еще остались во мне. Наивно полагала, Элайза давно все уничтожила подчистую, но нет, я по-прежнему уязвима. Брат заинтересованно кружил возле стеллажа с книгами. Пусть он призрак, но я уже стала привыкать к его постоянному присутствию рядом. Я даже еще более жалкая, чем предполагала, раз радуюсь подобным вещам и обстоятельствам. А может, я давно и окончательно повредилась рассудком, и все, что происходит сейчас, — лишь предсмертная болезненная агония, а я на самом деле лежу в душегубке, прикованная к жесткому каркасу металлической кровати. «Мистер Коутс», — хитрый вкрадчивый тон ректора, вырвал меня из липкого забвения. Иногда собственные мысли пугают меня. «Господин Данг», — отозвалась тем же тоном, — Ректор постучал ручкой по столу. «Вы нас слушали?» «Я посмотрела на Алекса». «Говорили о применении дара, о драке, что произошла, о том, что ты нырнула в серый мир. Тебя пытаются обвинить». Любезно подсказал он, взглядом как бы спрашивая. «И что будешь делать?» «Отнекиваться, конечно». «Господин Данг». Слегка поморщилась, прогоняя боль, что пронзала тело иглами. «Вы ведь уже поняли, что это была самозащита?» «Конечно, вы поняли», — ответила за него. «Не могли не понять. Печать была сломлена с внешней стороны. А мы с мистером Хардманом не покидали арены. Незваные гости явились сами. И поручни в их руках были не для того, чтобы выразить нам свое искреннее признание. «Но вас ведь не это интересует?» Вопросительно вскинула бровь, прямо посмотрев в пугающе сверкающие темные глаза магистра. «Верно», — ректор снисходительно улыбнулся. «Меня очень волнует, как же вы, адепт Коутс оказались на изнанке тьмы. И, как утверждает мистер Уолдри, легко перемещались, даже разговаривали. Техники проникновения в серый мир не обучают на первом году. На третьем, кстати». Проходят только теорию. Все уставились на меня. Это неудивительно, конечно, но я не планировала раскрывать свои способности сейчас. Мой сосед не показывал виду, будто что-то знает. Он казался холодно-беспристрастным, как и всегда. Видимо, я все же не ошиблась, поставив на него. «Случайно как-то вышло». Пожала плечами. «Я подумал, что мистеру Олдри могла угрожать опасность, не вернись он в реальность». Что было бы, погибни еще один адепт. Еще один. Усмехнулся ректор. Я не дрогнула. Слухи быстро расходятся. Стремительно, кивнула равнодушно, хотя речь шла о моем брате. Мне не хотелось применять дар. Но и быть побитым тоже не хотелось. Наверное, это единственное в чем моя вина. Да ты нас чуть не убил. Не выдержал брюнет вспылив. Я хмыкнула, не собираясь реагировать на выпад. Ректор забавлялся. Мистер Рейджи, полагаю, если бы Коутс действительно хотел вас убить, вы бы даже понять ничего не успели. Да, адепт Коутс. Не понимаю, о чем вы, господин Данк? ответила обезоруживающей улыбкой. Мы сверлили друг друга упрямыми взглядами. Ректор сдался первым, вздохнул, откинувшись на спинку кресла и махнул рукой. «Ладно, будем считать, что на этот раз я вам поверил. Всех виновников драки отправить на исправительные работы. Пусть приведут в порядок учебное северное крыло. Расчистят его от хлама». «И все? Удивленно протянул наставник. «Нет», — улыбнулся ректор. «Пятерым. Тем самым зачинщиком и взломщиком печати. Четыре штрафных часа отработки физической подготовки. И...» ограничивающие браслеты на трое суток Трое суток изумленно воскликнул рыжий но у нас подготовка к играм господин данк раньше нужно было думать хмыкнул ректор вы проникли на территорию арены напали на безоружных подвергли себя опасности До четвертого года обучения у нас запрет на перемещение в сером мире адепт коут смог не знать он еще не успел пройти инструктаж Но вы знали, мистер Олдри. Ублюдок. Едва слышно выдохнул рыжий. Это его благодарность? Я понял, господин Данг. Важно произнес наставник, будто его слово имело вес. Коудс Хардман, отправляйтесь на обед и возвращайтесь на арену. Ваше наказание еще не истекло. Завтра в 7 утра буду ждать вас в Северном учебном крыле. Да, сэр. Слаженно отозвались мы с соседом и под пристальным взглядом ректора удалились. «Погоди!» — я свернула в сторону жилых корпусов. «Не думаешь, что нам следует переодеться и умыться?» Сосед неопределенно мотнул головой. «Да ладно! Ты и разговаривать со мной не будешь!» Усмехнулась возмущенно, «Потому что я дразню тебя?» Сосед наградил меня скептическим взглядом. «Ясно. Значит, дело не в этом. А то я уж подумала, что перегнула немного». «Но это же весело дразнить парня, когда ты девушка. Но сама выглядишь как парень, только об этом никто не знает. Наверное, у меня просто извращенное чувство юмора. Да, все дело в этом». «Знаешь, там на арене я не слышал, но видел твои шевелящиеся губы. Ты снова говорил сам с собой», — произнёс ты после паузы, странно на меня покосившись. «В такие моменты твое лицо становится живым». Ты сам, наверное, не замечаешь, но выглядит жутко. Проклятье! хмыкнула Яруша волосы. «Ты должен был не на мои губы пялиться, а следить за ударами противника». Я снова рассмеялась. Ты и закатил глаза. «Ты неисправим». «Почему я?» — удивилась притворно. «Разве я следил за твоими губами?» «Прекрати!» — процедил сосед, уничтожая меня яростным взглядом. «Прости!» — хохотнул в кулак. «Ничего не могу с собой поделать, это весело!» «Ты просто пытаешься уйти от ответа, сменить тему!» Серьезно произнес Стэй. Я хмыкнула, на этот раз уныла, взглянув на летящего рядом брата. «Ты быстро меня раскусил, сдаюсь!» Вскинула ладони, фальшиво улыбнувшись. «Тогда не спрашивай то, на что я не могу дать ответ. Кажется, мы это уже проходили». «Со стороны кажется, будто ты сумасшедший!» Бесстрастно произнёс он. Но теперь хотя бы не молчит в ответ, и то радует. Наверное, так и есть. Не стала отпираться. Даже если так, пронзительно глядя мне в глаза, вымолвил сосед. «Не доставляй мне неприятностей, их и так хватает». «Хм...» Я дело задумалась. «Боюсь неприятности мое второе имя. Я просто не властен над этим». «И мне бы правда...» Произнесла с нажимом. «Не хотелось тебя впутывать в свои дела, но ты даже не представляешь, насколько глубоко в них увяз». Ты запнулся, не понимающий, нахмурившись. Синяк на его лице раздражал. «Забудь!» — махнула рукой и поспешила в нашу комнату. «Надо уже что-то с этим сделать, пока я не вернулся и не свернул шеи тем...» «Неважно». Остановилась у коричневой двери и улыбнулась. «Прошу только после вас». Тей покачал головой. Удивительно, как легко я принимаю твои странности. Наверное, ты тоже тот еще чудак, хмыкнула, заходя следом. Наверное, не стал отпираться он. Я развернулась и рывком усадила соседа на кровать, на мою кровать, кровожадно над ним склонившись, А тьмой, закрывающий колду на двери, чтобы никто не смог вломиться без спроса. Зеленые глаза Тея широко распахнулись. Кадык на горле дернулся. «Не бойся», — прошептала вкратчиво, склоняясь к его лицу. «Я всего лишь...» Резко выпрямляясь, призвала свет. Кончики пальцев вспыхнули голубым свечением. «Залечу твои уродливые побои, смотреть противно». Тей усмехнулся, роняя голову на грудь. «Так вот, что ты имел в виду, говоря, нужно с этим что-то сделать. Так не терпелось стереть следы драки с моего лица». Теперь веселился он. Кажется, происходящее доставляет удовольствие нам обоим. Наверное, мы и правда немного спятившие. Я почти коснулась припухшей скулы соседа, как он вдруг отбил мою руку, став серьезным и собранным. Спокойно поднялся, легко подвинув меня в сторону, словно я незначительное препятствие, и направился к своему шкафу. «Прекрати веселиться за мой счет, провоцируя своими глупыми шутками. Продолжишь дурачиться в том же ключе, будешь спать в коридоре». Я позабочусь. А, -а, -а" протянула недоуменно. Свет так и клубился между моих пальцев, ластясь будто кошка. То есть считаешь, синяки украшают мужчину? Будешь гордиться ими, словно трофеем, добытым в неравном бою? От такой ерунды еще никто не умирал. Беспечно отмахнулся он, стягивая грязную майку через голову. Не применяй силу лишний раз, мало ли. Я с согласен. «Ты ведёшь себя легкомысленно», — так любезно вмешался братец. Я будто получила удар под дых и почти согнулась пополам, но вовремя остановилась, смогла сдержаться, побороть боль. «Я просто пытаюсь не сойти с ума окончательно, неужели не понимаешь?» — вымолвила Сипла, совершая болезненный вздох. «Нет, постоянное присутствие рядом призрака когда-нибудь добьёт меня. И ладно бы это был незнакомый мне призрак, И удивленно удивлённо повернулся. «Хочешь сказать твои двусмысленные шутки? Попытки заставить меня смутиться, твой способ не сойти с ума?» «Вообще-то я не к нему обращалась, но если так скажу сейчас...» «Ай, забудь!» — вздохнула обреченно, снимая колет. «Я понял, больше никаких шуток и провокаций. Иначе спать мне в коридоре. Понял, понял». «Зачем ты поступил в академию?» Прямо спросил сосед, надевая свежую майку. Взялся за ремень брюк и расстегнул. Звякнула пряжка. «А ты зачем?» — усмехнулась в ответ. «Я уже предупреждал тебя, чтобы ты не задавал вопросов, на которые не хочешь услышать ложь». «Так сложно ответить». Хищные брови парня сошлись в переносице. «Я поступил, чтобы оправдать надежды серого кардинала, моего отца». «Все драконорождённые стремятся поступить в академию и стать тьмагами, бороться с мраком. Но вот у тебя, похоже, иные причины». «Но ты не дракон-рожденный. проигнорировав последнюю реплику, произнесла бесстрастно. Моя улыбка стала почти ослепительной. Я уже стала привыкать к сожительству с парнем, поэтому легко стянула майку, а следом швырнула на кровать брюки. «Что?» — лицо Тея закаменело. «Неудивительно». Он очень бережно хранил свой секрет. Вряд ли бы кто-то стал догадываться, не зная, что он ходит на поля дурмана. Взяла с полки чистый комплект формы и стала одеваться. Темная энергия нужна в двух случаях. Я так думал до недавнего времени. Первый — для увеличения собственного резерва. Второй — для быстрого пополнения силы в случае, когда тьма восстанавливается долго. Так бывает. Резервы с боя рвутся». Происходит так называемая утечка. Но, оказывается, есть еще третий вариант. Твой. «Прекрати», — сухо вымолвил сосед. «Своей реакцией ты полностью выдал себя. Тебе следует лучше контролировать чувства», — произнесла без тени насмешки. Весь вид парня говорил о том, как ему сейчас плохо и как сильно хочется провалиться сквозь землю. Но не я первая начала копаться в чужих намерениях. У меня тоже есть секрет, который я хочу защитить. Причина, по которой я здесь. Никому нельзя доверять на все сто процентов. Даже лучшему другу моего брата. Я не могу открыться полностью, рискуя всем, что поставила на кон. Если тебя поймают, вымолвила проникновенно, застегивая золотые пуговки Калета. Я даже не знаю, что будет с тем, кто выдавал себя за дракона рожденного, кто создал себе искусственный резерв. «Наверное, тебя ждет то же наказание, что и меня за сокрытие и использование света». Тэй быстро оделся и сел на кровать, закрывая лицо ладонями. «Как?» — пробормотал невнятно. «Как ты узнал?» «Даже я не понял этого. Ты и сам рассказал», — прокомментировал Алекс, садясь рядом с другом. «Ну?» — я шмыгнула носом. Не говорить же, что про поля Дурмана мне рассказал Алекс уже после своей смерти, и мне стало безумно любопытно. Возможно, дело в том, что я слегка бракованный, и мне подвластен свет. А может, дело в том, что я сумасшедший. В общем, сегодня, во время драки, находясь в сером мире, когда твои приятели применяли тьму, а ты отбивался в ответ, я мельком глянул структуру твоего резерва. Было безумно интересно, зачем ты ходишь на поля, рискуя жизнью, ведь не просто же так. «Но это невозможно», — неверя прошептал Тейв, вскинув голову. В зеленых глазах металось беспокойство. «Невозможно посмотреть чужой резерв, ни его структуру, ни его узлы, ни тем более и объем. Если было бы так просто, то не было бы испытания силой при поступлении». «Да не расстраивайся ты», — села от соседа с другой стороны. Не там, где сидел брат и примирительно толкнула его плечом. «Я же проклят, забыл». «Влияние света на дракона рожденного до сих пор толком не изучено. Известно лишь, что все запятнанные представляют угрозу миру одним своим существованием. Остальные точно ни о чем не догадываются. Они уверены, что ты истинный дракон рожденный Но если ты можешь видеть структуру резерва, то...» «То ректор, скорее всего, тоже», — закончила его мысль, невесело усмехнувшись. «Но это не повод паниковать. Ты обучаешься третий год». «И раз мистер Данк до сих пор хранит молчание, значит, все в порядке, не так ли? Может, он просто верит в тебя и таким образом дает шанс?» В глазах Тея плескались чувства, непонятные мне. Сожаление, надежда или, наоборот, полная обречённость. Что я должна сказать, чтобы его немного утешить? Стоит ли становиться с ним еще ближе? Ведь если он окажется... Нет, не хочу об этом думать сейчас. Алекс верил ему... А я верю Алексу, вот и все. Слушай, ты может и не дракон рожденный, но разве ты не один из лучших учеников? Спросила очевидная. Что за терзание, когда тебе идут мстить в пятером, вооружившись до зубов? Ты ведь проходил уже практику, сражался с настоящим мраком, дрался с мечинами. Я даже завидую тебе. Завидуешь? Сосед недоверчиво вскинул бровь. Поднялась, заламывая руки и вздохнула. «Я слабак и ничтожество. Все, что у меня есть, проклятый дар и поврежденный рассудок. Гордиться нечем, а ты, не владея даром дракона рожденного, стал лучшим среди тех, кто, по идее, имеет преимущество. Разве твой отец не должен тобой гордиться? Он ведь знает, не может не знать». «Он сказал, делай, что хочешь». Шёпотом признался Тех и прочистил горло, будто в нем что-то застряло. Но если я не справлюсь, отец отправит меня в османию подальше с глаз, чтобы не позорил славный род Хардманов. Угораздило же меня родиться. Без дара. Тебя хотя бы подушкой не душили, хмыкнула непринужденно. Что? изумленно воскликнул сосед. Ничего, отмахнулась, надевая обувь. Пойдем, время обеда почти истекло. А у нас еще тренировка. Не забыл? «Мне нужно сдать нормативы». «Почему ты вспомнила об этом сейчас? Ты же никогда даже со мной не говорила о случившемся в тот день». Забеспокоился Алекс, не отставая от нас. Сбилась с шага, но лишь плотнее сжала челюсти. «Не знаю. Я не знаю. Просто устал, наверное». Сосед мог меня слышать, поэтому я решила даже с братом говорить о себе в мужском роде иначе могут возникнуть проблемы. Тей подозрительно покосился, но промолчал. Отнесся с уважением к моему сумасшествию, а может, думает, что слухи о запятнанных светом вполне правдивы.